Суперзвезда по имени Ава. Это был один из самых кратких медовых месяцев. Он длился всего неделю. Фрэнк нанял частный самолет, который доставил их на Кубу в Гавану. Там их не преследовали назойливые репортеры. Они были спокойны, не было драк, раздражения и ссор. «Мы любили друг друга в Гаване так, как никогда раньше», – вспоминала Ава. Есть фотография, на которой Ава и Фрэнк не позируют, как обычно, перед камерой, а бредут, обнявшись по пустынному берегу в Майами-Бич. Очевидно, фото сделал кто-то из репортеров. Мы видим их издалека. На плечи авы накинут пиджак Фрэнка, покоем и любовью, так и веет от этого уже пожелтевшего черно-белого снимка. Но это оказалось лишь затишьем перед бурей. Когда они вернулись домой, их встретили недружелюбные статьи в газетах. Фрэнк не получил ни одного предложения от кинорежиссеров. Фрэнк Синатра. На CBS получила самый низкий рейтинг, и телекомпания отменила шоу. Пластинки с его записями пылились на полках магазинов. Columbia Pictures Решила не продолжать десятилетний контракт. Его агенты вежливо, но решительно отказывались с ним работать. Репортеры, памятуя, как Фрэнк с ними обходился, стараясь отомстить газетными и журнальными колкостями. Сенатор страшно переживал. Все это отражалось на самом хрупком музыкальном инструменте – голосе. Получился замкнутый круг. Чем хуже он пел, тем язвительнее были статьи, тем больше он страдал. Но мучительнее всего было для него одиночество. Он попросту не мог нормально существовать без мощнейшего наркотика – авы. Он требовал, чтобы она всегда была рядом, нисколько не заботясь о ее карьере. Она часто отказывалась от ролей и фильмов, которые могли принести ей успех и славу. Гарднер трижды снималась в фильмах, сценарий которых был написан на основе произведения Эрнеста Хемингуэя «Папы Эрнеста», как актриса называла его. Первый фильм «Убийцы» режиссера Роберта Сиодмака стал знаковым. В нем Ава впервые отошла от второстепенных ролей, обрела амплуа классической роковой кинокрасотки. Картина получила номинацию в четырех Оскарах, а Ава Гарднер стала одной из самых популярных голливудских актрис. Следующая заметная роль по рассказу Хемингуэя «Снега килиманджара в одноименном фильме режиссера Генри Кинга укрепила положение Авы Гарднер на голливудском небосклоне. Киностудия «Двадцатый век Фокс» буквально в последнюю минуту перед началом съемок одолжила актрису у МЖМ. Они с Грегори Пиком составили прекрасную пару. Гарднер сыграла Синтию Грин, погибшую возлюбленную писателя Гарри Смита. Их лирические сцены проникнуты глубоким и теплым чувством. Они по-настоящему трогают зрителя а любила эту роль. Синтия, это моя жизнь. Я не просто играла, я переживала каждый эпизод. Мои слезы не были наигрышем, я плакала, потому что понимала трагедию этой женщины. Фильм «Снега Келиманджаро» получил две номинации «Оскара» и занял значительное место в фильмографии актрисы. Спустя несколько лет режиссер Генри Кинг опять пригласил Гарднер сняться в фильме. Это была картина «И восходит солнце» по одноименному роману Хемингуэя. Ава сыграла героиню романа, легкомысленную и прекрасную Брэд Эшли. Второй совместный фильм Кинга и Гарднер – стал настоящим хитом фрэнк тяжело переживал свои неудачи успехи авы и восторженные отзывы критиков его раздражали он ревновал жену красавцам партнерам грегори пекку кларку гейблу мэллу ферреру знаете темперамент авы Он не очень-то доверял киношным страстям. Они выглядели слишком натурально. После выхода на экраны фильма «Снега Килиманджаро» Ава Гарднер была удостойна чести получить пятиконечную звезду на Голливудской аллее славы. Это было, пожалуй, Самое знаменательное событие в ее тогдашней жизни. Неужели это все происходит со мной? Я, которая не мечтала о том, чтобы стать голливудской звездой, нахожусь сейчас на Аллее Славы. И эта огромная толпа людей аплодирует мне, выкрикивает мое имя, «Бывшие девчонки с табачной фермы! Не сон ли это?» Думала она, окуная ладони в мокрый цемент, чтобы оставить отпечатки на тротуаре у китайского театра Граумана. Фрэнка не было рядом с ней во время этой торжественной церемонии. Ава была расстроена. Она мечтала о том, чтобы ее любимый увидел, как ее любит публика, какой чести она добилась. Но он узнал об этом лишь из газет. Они все реже и реже бывали вместе. Возможно, это даже к лучшему, как-то заметила Ава. Но Говард Хьюз не забывал свою неудавшуюся попытку сделать Гарднер супругой. Время от времени он врывался в ее жизнь. Так было и летом 1952 года. Он часто звонил Аве, фривольно беседуя с ней, предлагая возобновить былые отношения. Она отвергала все его попытки и просила больше не тревожить ее звонками. Однажды Фрэнк подслушал их телефонный разговор. Хьюз опять, как и раньше, пытался доказать Аве, что Фрэнк ей изменяет. Признал, что подметное письмо, присланное на свадьбу, дело его рук. Услышав это, Фрэнк пришел в ярость. Это было уже слишком. Он вбежал к Аве и закричал, что должен проучить тщетного сукиного сына раз и навсегда, схватив пару бутылок виски и револьвер Смит и Вессон 38-го калибра, Фрэнк с твердым намерением убить Хьюза помчался искать его по всем горячим точкам. Он метался на бешеной скорости по улицам ночного Лас-Вегаса. С каждым глотком виски возрастало желание убить миллиардера. Ему не удалось его найти. Хьюз, к счастью для него самого, уже покинул город. Осенью в прессе все чаще появлялись сообщения о том, что семейная жизнь звездной пары, как называли гарднер и Синатру, терпит крах. Известный голливудский колумнист Эрл Уилсон писал, Спустя всего одиннадцать месяцев после свадьбы Фрэнк, Синатра и Ава безуспешно пытается предотвратить семейный разрыв. В сентябре у Фрэнка были гастроли в Нью-Йорке. Ава была на одном из концертов, и ей показалось, что одну из своих песен Фрэнк исполнил для роскошной голливудской дивы Мерелин Мексвелл. Это было достаточно для того, чтобы Ава сорвалась с места и покинула зал. Она примчалась в отель, где они остановились, бросила свои вещи в чемодан, вложила обручальное кольцо в конверт, адресованный мужу, и уехала в Голливуд. Произошедшее стало немедленным достоянием прессы. В каждой семье случается нечто подобное. Это всего лишь небольшая буря, сказал Фрэнк в интервью «Лос-Анджелес Таймс». Но вечером того же дня он откровенничал в отеле с Эрлом Уилсоном. «Знаешь, я безумно ее люблю. Я просто схожу с ума, как будто мне подсыпали какое-то зелье. Это настоящий гипноз. Я не думаю, что у нас все кончено, но я чувствую, что нечто подобное может произойти». Они не общались в течение нескольких недель. Фрэнк Как всегда, в подобных случаях много пил, стараясь забыться, но все попытки были безуспешны. К тому же он потерял обручальное кольцо, которое ему оставила Ава, и это его страшно расстроило. Он знал, что это плохая примета, и поспешил заказать новое. Фрэнк приехал в Калифорнию и на коленях просил Аву принять кольцо и простить его. После некоторых раздумий Ава согласилась. Внешне все наладилось, на трещина в их отношениях все увеличивалось. Ночные драки, отборная ругань, крики – все это привело к тому, что соседи, не выдержав постоянных скандалов, вызвали полицию. Несколько полицейских машин припарковалось возле дома, в ночной темноте мерцали красные сигнальные огни, велись переговоры по рациям, полицейские вошли в дом – Сенатор пытался преградить им дорогу, по вызову полицейских прибыл шеф полиции, он был поклонником сенаторы. Ему удалось уговорить супругов прекратить ссору, пригрозив арестовать обоих. Мы с Бэппи уехали, оставив мистера сенатору в доме. Рассказывала наутро Ава репортерам. Происшедшее стало самой горячей новостью в Голливуде. Пресса украшала свои материалы сочными подробностями, не скупясь на выдумки. Супружество Фрэнка и Авы потерпело полнейшее фиаско. К такому выводу пришли все, кто когда-либо писал о них.